Но они не понадобились. Вещевой ящик, который во всем мире именуют перчаточным, а в России почему-то бардачком, оказывается незапертым. Я быстро перебираю его содержимое. Некрасиво, конечно, но если бы не подозрительное поведение Анри, я бы себе не позволил такой вольности. Хотя, что скрывать, за десятилетия службы приходилось позволять и не такое, причем очень часто нескромность и бесцеремонность приносили хорошие результаты. Как и на этот раз потому что под безобидной программкой верблюжьих бегов, под полезным для любого водителя атласом дорог зоны Персидского залива, под чистой хлопчатобумажной тряпицей, которая пригодится на все случаи жизни, обнаруживается самый мощный пистолет в мире. Израильский дезерт «Игл», в переводе «степной орел», рядом запасной магазин – И по револьверным с мой мизинец патроном я определяю, что это наиболее убойная модификация «Орла». Калибр 44 «Магнум». В переводе на понятные российские единицы это означает, что диаметр каждой пули 11,35 мм, а удлиненная гильза содержит усиленный заряд пороха. В рекламах израильских оружейников утверждается, что грохот этого монстра способен оглушить всех в радиусе Двадцати метров, а за пулей даже днем остается белый след, как за истребителем в синем небе. Быстро закрываю ящик. Если бы там лежал крохотный дамский браунинг 6,35 мм, и то это было бы грубым нарушением закона. В Эмиратах запрещено огнестрельное оружие, даже охотничье ружье. Это не Оман, Саудовская Аравия или Иордания, где можно купить все, что угодно, включая автомат Калашникова. Ай, да скромный служащий компании сотовой связи Ахмед Таба. И кто его научил возить с собой пистолет? Кто достал ему сверхубойного степного орла? Уж точно не мы. В смысле, и не куратора из российской разведки. Оружие агенту не нужно. Оно только повышает его уязвимость и привлекает неприятности. Олег Павловский, конечно же, не знал о пистолете, а, скорее всего, тогда у Анри еще не было оружия». Девять против одного, что это приобретение последнего времени. Но, значит, он не связан с контрразведкой. спецслужбы любого государства не поощряет противоправную деятельность своих подданных. Анри возвращается. Теперь он идет неспешной походкой. В руке большая бутылка минеральной воды. Я прикрываю глаза и делаю вид, что дремлю. Мягко хлопает дверца. С легким скрипом прогибается водительское сиденье Деликатно включается двигатель. Джип трогается с места. Кожа лица чувствую косой, изучающий взгляд. Но что он может заметить? Новый куратор безмятежно спит. Ровное дыхание, расслабленные мышцы, даже глазные яблоки неподвижны под тонкой кожей век. А это особенно трудно. Именно они обычно выдают имитацию. Однако внезапно пришедшая мысль разрушает гениальную мизансцену, и я бурно просыпаюсь. «Скажи, Ахмед, ты видел бежевый «Фольксваген»?» Он должен был пройти мимо». «Я точно знаю, что немец не появлялся, и свернул свернуть ему было некуда». Ахмед отрицательно качает головой. «Может, шину проколол?» – миланхолично говорит он. «Или остановился отдохнуть?» «Что ж, может быть. Но мне все это не нравится. Хотя что именно все это я объяснить не могу, ведь ничего не произошло. Только ощущение предчувствия, сомнения, подозрения. Через несколько километров неплохой ресторанчик. «Мы тоже остановимся и перекусим», – говорит Ахмед. «Очень хорошо», — соглашается покладистый Игорь Андреевич. «Судя по количеству ламп Аладдина, вы верите в джинов?» «Витрина сувенирного магазинчика наполовину заставлена муляжами арабских масляных ламп трех размеров. По три, пять и десять дирхам». Ахмед Табу усмехается. «А судя по количеству верблюдов, во что мы верим?» «Он не лишен чувства юмора. Действительно, вторую половину витрины занимают верблюды различных цветов и размеров. Причем разнообразие здесь куда больше». Деревянные, стеклянные, мягко набивные, с резными боками, сквозь которые проглядывает сидящий внутри верблюжонок. Верблюды – это реальность, а волшебные лампы и джинны – сказки. Верят ли местные жители в сказки? Мы сидим на веранде маленького ресторанчика, где половина столиков занята моими соотечественниками, как будто дело происходит в Адлере, Лазаревской или Лоу. Здесь есть даже бар со спиртным. Только выносить его запрещено. Заказывай и пей. Но в помещении. По левую руку желтая полоса песка. Синяя водная гладь, из которой торчит живописная светло-коричневая скала, осаждаемая пловцами в прокатных масках и ластах. Справа магазин сувениров и достаточно скромный мотель, больше походящий для района Большого Сочи. Чуть дальше несколько комфортабельных туристических автобусов. На востоке реальности и сказка переплетаются. Вполне серьезно, говорит Ахмед. Он, не торопясь, есть говяжий кебаб, снимая крохотные кусочки с шампура пухленькими перепачканными жиром пальцами. Я пытаюсь представить, как он этими пальцами управляется со степным орлом, но ничего не выходит. Теперь ясно, что мои смутные подозрения оправдались. Ахмед Таба отнюдь не цельная личность. И даже не двойная матрешка, как мы думали. Скорее, тройная. Внешняя оболочка для соотечественников» скромный служащий компании сотовой связи, правоверный мусульманин, внимательный муж и заботливый отец, любитель верблюжьих бегов, позволяющий себе столь невинное развлечение по выходным дням. Во второй ипостаси это агент российской внешней разведки Анри, толковый, добросовестный и инициативный добыватель секретной информации. А вот кто он в своей третьей роли? где прорисовывается европейская ориентация и присутствует грозный дезерт-игл. Внешне тройственность натуры агента никак не проявляется. Его основная оболочка выглядит вполне убедительно. Проголодавшийся Ахмед Таба ловко поддевает кусочками лаваша острый и пряный хумус. Когда он жует, желваки под ушами напрягаются и лицо приобретает грушевидную форму. Но за едой... Он не забывает любезно просвещать меня. Здесь много нераскрытых тайн, загадочных историй мрачных преданий, которые отражаются в реальной жизни. Знаешь, как раньше называлось это побережье? Пиратский берег. Потому что сюда приставали торговые суда из Индии, Китая, Индонезии, а за купцами охотились морские разбойники. И кораблей с черными флагами здесь тоже было великое множество. Пиратов нет уже много лет, а название осталось – И не дает их забыть Я заказал запеченную на углях рыбу И теперь вилкой цепляю кусочки рассыпчатого белого мяса Которому обгоревшая шкура придает пикантный привкус Океанический ветерок несет приятную прохладу Отчетливо пахнет морской солью и водорослями Или взять легенду черного ущелья Ахмед запивает еду свежевыжатым соком манго Помешков вытирает жирные пальцы салфеткой И уже вилкой набирает овощи из общей вазы Кстати, почему у него дурная слава? Задаю я застрявший в памяти вопрос. Из-за черного бедуина, отвечает Ахмед, продолжая жевать. Не каждый человек может одновременно есть и рассказывать, но у него это получается вполне непринужденно, а точнее из-за вероломства, злодейства и пролитой крови. Расскажи мне эту легенду. Прошу я, и мой собеседник со значением кивают головой, принимая за очередной шампурский с кебабом. Когда-то, давным-давно, когда это государство еще называлось эс Ахмед обводит рукой вокруг, захватив и часть Аманского залива, и ставшую выше из-за отлива скалу, и даже туристические автобусы, Мерседес, которых в Оссидире, разумеется, не было и быть не могло. Так вот, в те далекие времена Черное ущелье напрямую соединяло побережье с равниной. По нему, сокращая дорогу и выигрывая время, проходили торговые караваны. С пиратского берега везли таинственно мерцающий жемчуг, тонкие скользкие шелка, серебристую вяленую рыбу, дурманящие ароматные индийские пряности, матово-прозрачный китайский фарфор, узорчатые дамасские клинки. Навстречу транспортировали красивые, ручной работы ковры, искусно выделанные бараньи и верблюжьи шкуры, лечебные снадобья из яда и желчи рогатой гадюки, дрессированных охотничьих соколов и в просторных клетках». Теперь Ахмед цеплялся зубами в кебаб и резким движением головы снимал кусок шампура. Мне показалось, что зубы скрижечута металл, даже мурашки по спине пробежали. Но разве это самые большие ценности в пустыне? Что толку в шелках и жемчуге, если их некому подарить? Для чего оружие, если им некого защищать? Разве может твердый острый холод даже самой лучшей стали сравниться с мягким, нежным и горячим женским телом? На миг он перестал жевать и воздел указательный палец к нерву. «Женщина есть самая большая ценность в песках и голых скалах. Поэтому пираты привозили на берег из сира прекрасных пленниц и продавали их на многочисленных невольничьих рынках. На торги приезжали богатые шейхи пустыни. Иногда за очаровательную рабыню давали столько золота, сколько она весит. Потом караваны развозили драгоценный живой товар по оазисам их новых властителей». «Невольниц закутывали с ног до головы, на лица надевали похожие на птичьи клювы кожаные маски, бурги, чтобы кочевники не распознали, что в караване есть женщина, иначе не избежать нападения, ведь многие мужчины пустыни никогда не знали женской ласки, довольствуясь ее суррогатами, равнодушным теплом верблюдицы или овцы». «Да, это очень интересная тема», — подбодрил я рассказчика. Но прозвучало это довольно двусмысленно. Однополая любовь хилесова пита арабского мира. Ахмед стал жевать чуть медленнее и опустил веки, будто анализируя фразу. С востоком связано много историй про содомский грех. Собственно, если судить по тысяче и одной ночи, он и грехом-то здесь не считается». И незачем бестактно лезть грязными ногами Или чем-то там еще в интимные глубины чужой культуры И мало кто ее знает Я имею в виду тему женщин Востока Как мог Я попытался реабилитироваться Мой спутник удовлетворенно кивнул Это точно В пустыне нет некрасивых женщин Закрытые, и бесформенные наряды Как и высокая стоимость того, что под ними скрыто Только усиливают желание ахмет доел свой кебаб и удовлетворенно откинулся на спинку стула. Тут же появился официант, смуглый молодой человек в белой рубашке, в черных брюках и закрытых, тщательно начищенных туфлях. «Два кофе», — сказал Ахмед, — и я понял оба слова. «Все-таки у меня несомненные способности к языкам». Одна группа туристов шумно грузилась в автобус, остальные с фотокамерами в руках еще исследовали остров. Отлив продолжался, и теперь добраться до него можно было вброд. На другом конце веранды разгорелся скандал. Русский в бескусной пестрой рубахе на выпуск тыкал наполненный стакан в лицо низкорослому официанту с плоским лицом, филиппинцу или малайцу. «Ты зачем налил сюда воды, чучело? Здесь у меня водка, понимаешь, водка! Я за нее заплатил шестьдесят дирхам! На, нюхай, скотина!» Официант морщился и отворачивался. Выносить из бара водку нельзя, поэтому он был уверен, что доливает воду в воду. На помощь пришел в метродотель в белой рубашке с черной бабочкой, похожая, тоже филиппинец. Он принялся тщательно, как парфюмер, нюхать содержимое стакана. «Ну что, обезьяна, убедился? Думаешь, я вас развожу? Это вы, козлы, всех тут разводите, такие бабки на водке косите, а потом разбавляете». У скандалиста было лицо дегенерата и развязанные манера уголовника, к тому же пьяного. То, что он делал, тянуло по местным меркам на три месяца суровой эмиратской тюрьмы. Но, привыкнув к безнаказанности и своей терпеливой, всепрощающей родине, он об этом даже не подозревал. «Это русский?» – с презрительным прищуром спросил Ахмед Таба. «Что ты?» «Конечно нет», – я замахал руками. «Это поляк». Простите меня, братья славяне, но имидж русского человека должен быть не незапятным в глазах агента. Сейчас это особенно важно. Я ждал, что официанты вызовут полицию, и предвкушал, как на позорящего нацию дегенерата наденут наручники. Но Митродотель решил по-другому, извинился и послал официанта исправлять ошибку. «Дабл! Двойная водка!» – кричал ему вслед ублюдок в пестрой рубашке и грозил вилкой. Хотя мне следовало держаться как можно дальше от полиции, я испытывал разочарование. Наверное, мигранты-филиппинцы сами побаиваются властей и избегают обращаться к ним без крайней необходимости. Инцидент был исчерпан. Смуглый молодой человек принес кофейную турку, две чашечки и разлил по ним черную, пряно пахнущую жидкость с густой пеной.